Глава 28 Салон Мадам Браге. Сначала эден растерянно смотрит на меня, а затем хмурится. Азариэль немного не в себе, поэтому принимает желаемое за действительное. Андреа, я не вел целомудренную жизнь. Я такой, какой есть. Сейчас же в моем сердце, мыслях, только ты. Оправдывается он и ждет моего ответа. Неужели он думает, что закачу истерику? Я верю тебе. Глупо винить тебя за то, что было до меня. Дракон с облегчением выдыхает, затем кладёт руку на мой живот и нежно произносит. «Привет, мой мальчик. Ты сегодня испугался, но всё уже позади. Папа рядом». От умилительной картины на глаза наворачиваются слёзы. Всё же истинно будет чудесным отцом. «Тебе стоит отдохнуть». Он устраивает меня на своей груди и накрывает нас одеялом. «Я никуда не уйду. Даже не настаивай. Буду охранять ваш сон». Как приятно быть в сильных, надёжных руках. С чувством лёгкости закрываю глаза и проваливаюсь в сон. Я бегу по лесу. Сосновые иголки до крови впиваются в кожу. Дыхание сбивается, а в боку колит, Но я изо всех сил продолжаю свой путь». Резко передо мной вырастает фигура в кроваво-алом балахоне. «Вот и попалась, мышка!» — раздается скрипучий голос. «Кто ты? И что тебе от меня нужно?» — выкрикиваю я и отступаю. В ответ слышу противный смех. «Тебе от меня не скрыться!» — говорит оно и протягивает ко мне свои костлявые руки. Дергаюсь и начинаю кричать. «Сссс» — просыпаюсь в крепких объятиях Эйдена. Это только плохой сон. Всё хорошо, я рядом. Окончательно прихожу в себя и понимаю, что действительно плохой сон. Однако неприятное оцепенение остаётся. Надо быстрее снять эту мерзость. Возможно, он влияет не только на твой разум. Дракон прав. Браслет отравляет меня. Ну, раз мы проснулись, то можем найти занятие поинтереснее. На лице истинного расплывается соблазнительная ухмылка. В этом весь Эйден. Он наклоняется ко мне и нежно целует в губы. Внезапно раздается тихий стук. Неужели Эйрон? Только он умеет прерывать пикантные моменты. «Да что вас!» Порыкивает истинный и скатывается в сторону. «Да?» Раздраженно рычит дракон. В дверь просовывается светлая макушка, а затем вторая. «Друг, ты же не испепелишь нас взглядом?» если мы тебя прервали», — со смехом спрашивает Лили. Эйден закатывает глаза и выдыхает. «У меня есть выбор», — отвечает недовольно истинный. «Брат», — опускает голову, прошедшая в комнату Амалия. «Сестра, чем ты думала, когда потащила мою истинную к эльфам?» Амалия вскидывает голову и виновато глядит на меня. «Тем, что хотела, чтобы у твоей будущей жены...» «Было чудесное свадебное платье», — выпячивает подбородок драконица «Эйден, я сама была не против побывать в эльфийском королевстве», — кладу свою ладонь на напряжённую руку дракона, успокаивая. «Может, не будем ссориться?» — тихо произносит Лиллиан, гладя свой всё ещё плоский живот. Истинный тяжело дышит, затем кивает. «В следующий раз, сестра, если тебе взбредёт в голову подобная идея...» то сначала спроси у меня. Слова дракона меня злят. Неужели отныне я пленница в этом дворце? Сама не имею права решать, куда и с кем мне идти? Почувствовав мое напряжение, Эйден поворачивается ко мне. «Дорогая, я беспокоюсь за вас», — признается он. «Мы не разобрались с Фостерами и с тем, кому они служат». «Истинный прав». «Мне нужно быть предельно осторожной». «Тогда, может, ты позволишь своей невесте отправиться с нами в салон мадам Браги?» — спрашивает Лилиэн. «Нет», — слышу категоричный отказ дракона. «Почему нет? Я бы хотела там побывать. И на свадьбе быть самой красивой невестой», — опуская глаза. Эйден сдается. «Хорошо». Я довольно улыбаюсь, не глядя на истинного. «Только я пойду с вами». «Тоже маникюр делать? Или масочки для лица?» поддевает сестра брата вижу как лилиан незаметно щипает драконицу тогда мы идем собираться лили берет под руку Амалию, и они покидают мою комнату спасибо обнимаю эйдена я быстро собираюсь под горячим взглядом истинного давай никуда не пойдем говорит эйдан поднимаясь я с хохотом ускользаю от его рук нас ждут Шепчу, когда дракон меня хватает и притягивает к себе. «Ничего страшного. Будут знать, как вырываться к нам с самого утра». Шепчет истинный и поднимает длинные юбки моего платья. Примерно через час мы спускаемся в холл, где нас ожидают Амалия с Лили. «Не спешил ты, братец!» Эйден пропускает слова сестры мимо ушей и выстраивает портал. Мы выходим на оживленные улице Прохожие даже не обращают внимания на нас. Стоим перед светлым двухэтажным зданием. Издалека чувствую приятный цветочный аромат. Все вместе входим внутрь, где нас встречает хозяйка салона. Высокая ухоженная женщина средних лет. Несмотря на высокопоставленных гостей, мадам Браги не лебезит, чем заслуживает мое уважение. «Я подожду вас здесь», — кивает истиной на небольшой диванчик в холле. Мы втроём отправляемся за хозяйкой салона. Внезапно чувствую на себе враждебный взгляд. Оглядываюсь, но ничего подозрительного не нахожу. Но перед тем, как скрыться за дверью, замечаю девушку в красном платье, которая занята чтением какого-то журнала. Она не обращает на меня никакого внимания. Я слишком напряжена. Мерещится всякое. Думаю про себя, но внутри неприятно скручивает когда вновь ощущаю этот взгляд.